охрана Мэрдока потянулась к бластерам. Фаустина зашипела. Достал оружие и сам капитан. А Тревельян скрестил руки на груди. «Если бы моя служба не уважала ваших прав, грош цена была бы такой цивилизации. Но цивилизация должна защищать себя. Я признаю, что отвлекал вас от моего напарника. Он услышал приглушенные проклятия, но едва ли вы сможете сказать, что я завлек вас в западню. Он здесь... Под крышей одного из зданий на гравитационной платформе с аккумуляторными батареями, вооруженный несколькими ракетами с ядерными зарядами. Микрофон в моем кармане позволяет ему слушать нашу беседу. Если вы не сдадитесь, он уничтожит вас. Тревельян не обращал внимания на крики охранников. Он не отрывал взгляда от их предводителей. Мердок вытащил передатчик, чтобы отдать приказ тем, кто оставался на борту Компесина. Покажи им, что ты здесь, Демакур. Негромко произнес Тревельян. Никто не увидел, откуда вылетела торпеда, слишком велика была ее скорость. Мгновенно небо полыхнуло пурпуром адского огня. Ударная волна едва не сбила всех с ног, ревом отдалась в ушах. Подпрыгнули кости, лежащие перед храмом. Чересчур близко. Во рту Тревельяна появился металлический привкус. Нам потребуются антирадиационные уколы. Я думаю, вы согласитесь, Хуан, что следующий выстрел может прийтись прямо в нас. А потом... Мой редонит без труда разделается с вашими наблюдателями. — Ты тоже умрешь? — прохрипел Мердок. — Мердук. Я не хочу умирать, но на карту поставлено нечто большее, чем мои желания. Фаустина выскользнула из-за Мердока, выхватила из его руки бластер и направила дуло в живот Тревельяна. — О, — мысленно простонал тот, — я ведь совсем не герой. Но жители этой планеты смогли сохранить мужество, когда на них обрушился бессмысленный гнев небес. «Я убью тебя сама!» — крикнула Фаустина. Тревельян мог выбить оружие из ее рук, но другие набросились бы на него. Поэтому он лишь встретился с ней взглядом. По щекам Фаустины катились слезы. «Если вы это сделаете, мой напарник уничтожит вас». Мэрдок вырвал у нее бластер. Она попыталась вцепиться в него, но ударом кулака главарь сшиб ее с ног. Он тяжело дышал, лицо блестело от пота. «Чего ты хочешь?» Если вы знакомы с психологией редонитов взгляд Мердука подсказал Тревельяну, что тот понимает, о чем идет речь, то должны знать, что Демакур без зазрения совести прикончит меня вместе с вами. Однако он полагает, что это нежелательный исход, так же, как и разрушение прекрасной площади. Давайте найдем более приемлемое решение. Я же спросил, чего ты хочешь, дьявол? Вернуться к моему кораблю. Демакур будет следить за мной по радио. При малейшем подозрении он откроет огонь. На самый худший случай ему придется взорвать оба звездолета и надеяться, что планету откроет кто-то еще, уважающий память ее мертвых. Я прилечу на площадь, заберу Демакура и немедленно покину планету. Можете не беспокоиться, я не причиню вам вреда. Взлетев первым и имея более быстрый звездолет, я доберусь до ближайших обитаемых миров раньше вас и объявлю, что заселение доброй удачи запрещено». — Вряд ли кто решится последовать за вами, зная, что вскоре в небе могут появиться боевые корабли. Вам я советую найти угромное местечко и не высовываться понапрасно. Раз за разом кулак Мердука ударил в открытую ладонь. В мгновение ока он постарел на десяток лет. Но затем на его лице вновь появилась улыбка. — Ты выиграл и этот раунд, Майк, — сказал он. — Я сам провожу тебя. — Возьми. Он протянул тревильяну свой бластер. Координатор взял оружие. Фаустина села. По ее скуле расплывался синяк от удара Мердока. Она переводила взгляд с одного мужчины на другого. Заплаканное, побитое, загнанное в тупик дитя. «Но почему?» — взмолилась она. «Почему мы не можем получить патент? Мы же нашли для тебя сверхновую. Ты, ты все погубил ради двух-трех сотен ученых и их любопытства». Тревельян склонился над Фаустиной, одной рукой с обе ее руки, а другой широким жестом указал на храм. «Нет», — мягко сказал он, — «ради них. Разве у них нет этого права? Кто-то должен узнать и понять этот народ, чтобы мы никогда не забыли о нем». Но она не поняла. «Мы охраняем великий договор сердцевину цивилизации, общества, самой жизни, неписанный закон для живых, мертвых и неродившихся на свет» призывающий их прилагать все силы, но оставаться единым целым в неразрывности времени, стоит пренебречь им, и жизнь станет бессмысленной. Но молодые поколения так часто не хотят этого понимать.